она не обратила на это никакого внимания. Я сел и взял ее руку, лежавшую на диване. «Ах, это вы», — сказала она с улыбкой. «Разве вы тоже больны?» «Нет, но вы... вам все еще плохо?» «Ничего, я уже к этому привыкла». «Вы себя убиваете», — сказал я ей взволнованным голосом. Мне хотелось бы быть вашим другом, вашим родственником, чтобы помешать вам губить себя. Чем объяснить такую преданность моей особе, То и непреодолимой симпатией, которую я питаю к вам. Значит, вы в меня влюблены? Так скажите об этом прямо. Это проще. Если я и признаюсь вам в любви, то не сегодня. Лучше будет если вы этого никогда не сделаете. Почему? Потому что это может привести только к двум вещам. К каким? Либо я вас отвергну, и тогда вы на меня рассердитесь. Либо сойду с вами, и тогда у вас будет незавидная любовница, женщина нервная, больная, грустная. А если веселая, то печальным весельем. Подумайте только, женщина, которая харкает кровью и тратит сто тысяч франков в год. Это хорошо для богатого старика, но очень скучно для такого молодого человека, как вы. Все молодые любовники покидали меня. Я ничего не ответил. Я слушал. Это ужасная жизнь, от которой бедная девушка бежала в распутство, в пьянство и в бессонницу, все это произвело на меня такое впечатление, что я не находил слов. «Однако», — продолжала она, — «мы говорим глупости. Дайте мне руку и вернемся в столовую». Чему она стала его любовницей? Он был беден, а страстное признание в любви ей доводилось выслушивать не меньше десяти раз на дню. Но он продолжал свои атаки с пламенным упорством. Эта смесь веселости, печали, искренности, продажности — и даже болезнь, которая развела в ней не только повышенную раздражительность, но и повышенную чувственность, возбуждали страстное желание обладать ею. В ней жила трогательная непосредственность. Временами она страстно рвалась к более спокойной жизни, Былкая. Она легко поддавалась искушению и была падка на наслаждение, но при этом не теряла гордости и сохраняла достоинство даже в падении. Молодому Дюма не были чужды благородные порывы. Любовь к матери научила его жалеть всех женщин, несправедливо выброшенных из общества. Чистосердечный, несмотря на всю свою пресыщенность, Он сочувствовал их горестям, умел вызывать их на откровенность и угадывал слезы под маской притворного веселья. К куртизанкам он был бесконечно снисходителен. Он считал их не преступницами, а жертвами. Они были благодарны ему за то уважение, которое он им выказывал в их унижении. И нет никакого сомнения, что именно это привлекало к нему Марию Дюплесси. Однажды она сказала ему, «Если вы пообещаете беспрекословно выполнять все мои желания, не делать мне никаких замечаний, не задавать никаких вопросов, то, быть может, в один прекрасный день я соглашусь вас полюбить». «Какой юноша в двадцать лет...» откажется дать такое невыполнимое обещание. И на время Мари бросила почти всех своих богатых покровителей ради этого серьезного и красивого божа.